Глава пятая. Еще раз о новых богах. Елена Петровна Блаватская, находясь в Симле, в доме Синнетов или в замке Ротни Хьюмов, обычно после ланча прирастала к креслу и, слегка припустив веки, отрешенно наблюдала, как к ней, погруженной в раздумье, осторожно, чуть ли не на цыпочках подкрадываются люди. Одни из них просто хотели засвидетельствовать почтение, тогда как другие жаждали с ее помощью приобщиться к тайнам оккультизма. Они кружили вокруг нее, подбираясь все ближе и ближе, словно их притягивали к себе вибрации ее рождающихся мыслей. Само же ее лицо становилось кротким и привлекательным. Она умела выжидать, делала вид, что пребывает в глубокой медитации, а в душе наслаждалась их робостью, готовностью отдать себя в чужие руки. Ее манера овладевать людьми неожиданно для них одним стремительным броском была очень схожа с повадками скользящих по стенам и потолкам индийских домов, большеглазых, ярко окрашенных ящериц, гекконов. Эти пожиратели мух, комаров и пауков могли часами поджидать свою добычу, но, в отличие от впадающих в ужас смерти насекомых, у ее жертв были сияющие счастливые глаза. Более того, они начинали порывисто дышать не от страха, а от предвкушения долгого и сладостного с ней общения. Елена Петровна взращивала в них веру в иерархов света и, разумеется, не забывала про себя. Она получала изысканное удовольствие, когда вносила смуту в их внешне размеренный, спокойный образ жизни. Не было для нее больше радости, чем видеть крушение привычного духовного мира, зная, что и она тоже приложила руку к его кончине. Так или иначе, Блаватской в конце концов удалось привлечь к себе внимание большого числа людей. Правда, не все из них поверили, что она и опекающие ее махатмы – хранители древнего, тщательно запрятанного знания. Первыми, кто забил тревогу и усомнился в необходимости возвращения утерянных богов, были христианские миссионеры. Положение четы Куломбов в теософическом обществе с переездом в Адьяр, как доверенных лиц Блаватской, упрочилось. Старая леди предоставила им спальню над кабинетом Олкота». Эмма Куломб безоговорочно выполняла все распоряжения и приказания Блаватской, поскольку считала, что демонстрируемые фокусы были необходимы и прямым образом содействовали успеху того дела, которое не совсем удачно начиналось в Каире и широко разворачивалось в Англии, Индии и на Цейлоне. Она отдавала себе отчет в том, что от окончательной победы Блаватской зависит существование ее собственных надежд, жизнь, спокойствие и достатки. Никаких других желаний у нее тогда не было. А что скрывается за этим плутовством, она знать не хотела. Блаватская, в отличие от своей старой подруги, меньше всего интересовалась собственным благополучием. Она неумолимо шла к поставленной цели, основать под своим началом оккультную империю. Когда Обловатская получала известие о появлении где-нибудь в мире нового отделения теософического общества, эти дни были для нее самыми лучшими, самыми радостными в жизни. Несмотря на необходимость постоянного пребывания в уединении, чего требовал от нее писательский труд, Елена Петровна любила общаться со многими людьми, Аудитория ей внимающих была вроде хорошо просушенных смолистых бревен, захватив которые, пламя ее мысли разгорялось еще яростнее на погребальном костре уходящего в небытие старого, замшелого в своей косности мира. Она относилась к женщинам порывистым и эмоциональным. Ее деятельная натура не смирялась перед пассивностью «Олкота». Неудивительно, что она затыркала его обвинениями и попреками в малодушии, инертности и паникерстве. А что ей еще оставалось делать, когда она видела, что все идет не так, как ей изначально задумывалось? Некоторые из поверивших в ее оккультные силы слушали ее разинув рот и удивлялись происходящим чудесам или феноменам, а чудес этих Блаватская сотворила для них великое множество – Так ее инициалы на платке мгновенно заменялись инициалами синната, С потолка сыпались цветы, позвякивали невидимые серебряные колокольчики, постукивание и пощелкивание сменяли друг друга в бешеном ритме, словно шабаш ведьм врывался в спокойный и рассудительный чиновнический быт. Вместе с тем главными были вовсе не эти забавы ее утомившегося от жизни сердца. Она больше всего надеялась укрепить свои отношения с теми, кто уже получил духовную свободу и даже приобрел сверхъестественные способности, мог творить чудеса, управляя природными стихиями, с махатмами. С этими реальными, а не придуманными ею людьми, она постоянно искала встреч. Вот что пишет Бэшем. Уже в одном из поздних гимнов Ригведы сообщается о существовании особого рода святых людей, отличных от брахманов, представителей высшей жреческой касты. Одеждой им служит ветер, и, напоенные собственным молчанием, они способны подниматься в воздух и парить вместе с птицами и полубогами. Молчаливому Муни известны мысли людей, ибо он испил из магической чаши Рудры, чей напиток губителен для простого смертного. Основное впечатление, которое Блаватская вынесла из ознакомления с Индией, впечатление ее исключительной сложности. Она поняла, что к этой Индии вряд ли возможно прилагать какие-то обычные мерки и масштабы. В этом случае оценки кажутся односторонними и, следовательно, неверными. Но то, что Блаватская увидела и узнала, показалось ей в самом деле небывалым и неслыханным. Это был совершенно новый мир, в котором существовало, однако, если внимательно к нему присмотреться, много такого, что ей было хорошо известно по прежним путешествиям в другие страны. Это был чрезвычайно значительный духовный мир. Культурная религиозная традиция в нем не пресекалась тысячелетиями, Вот что его в первую очередь отличало. И дух человеческий при этом не отучнел, не одрехлел, не распался. Уже одно это таило в существовании подобного мира какой-то глубочайший смысл, какую-то божественную цель. Но чем больше она всматривалась в Индию реальную, тем меньше что-либо в ней понимала – Побывав в этой стране дважды, она пришла к выводу, что узнала ее поверхностнее, чем созерцая со стороны. Каноны, догматы, точки зрения не давали ответа на вопрос, существует ли на самом деле гималайское братство. Адекватные орудия познания мистической Индии находились у безымянных странствующих учителей, у шраманов, буквально бродяг, не особенно выпячивающих себя на публике и уединенно живущих в окружении немногочисленных учеников в своеобразных индийских скитах, ашрамах. Из этих ашрамов она надеялась выбрать один единственный, настоящую, неподложную скинию индийской духовности». Ей поначалу казалось, что возвышенное, сосредоточенное чувство благоговения к Индии, охватившее всю ее еще в Саратове, способно совершить невероятное — привести прямо в гималайское братство. Прескорбная наивность, с какой Блаватской цеплялась за эту надежду, была достойна уважения и не более того. Нельзя отрицать, что появление в ее сознании образа Махатмы Мори дало всей ее жизни мощный импульс. Ясно при этом, что идея хранителя зародилась и долго вынашивалась в ее подсознательных интуициях в связи с комплексом безотцовщины. Она не могла смириться с редким от случая к случаю появлением рядом с ней отца Петра Алексеевича Гана. В высокоразвитом сознании Махатм были заключены, как полагала Блаватская, законы Вселенной. Душа в христианской трактовке представлялась ей неподвижной сущностью. Душа, как и тело, согласно христианской традиции, искупается в результате человеческого грехопадения кровью Иисуса Христа. На христианских святых лежит Божья благодать, сила и Бога, а не усилиями непорочных людей совершаются чудеса. Блаватская эту роль отводила Махатмам. Недаром появление духов, феноменов или других сверхъестественных существ и явлений связывалось ею не с волей медиума, а с манифестацией мощи гималайских отшельников – Она была уязвлена, оскорблена тем, что мир людей сделал с ней, и поэтому отгородилась от него, устроилась поближе к таким же духовным изгоям, как и она сама. Ее отличие от них состояло лишь в том, что она не могла ничего, тогда как они могли многое. И даже когда жизнь вокруг шла в крифе в кость, Блаватская полагала, что все образуется, покуда о ней заботятся махатмы». В своих основных воззрениях Блаватская принадлежала к христианской культуре и разрывалась между своим и чужим. Ведь у индусов развивается все по-иному. Аскеты, йогины творят чудеса исключительно своей волей. Они имеют на это право, пройдя через множество телесных и духовных испытаний. Блаватскую притягивал этот магический опыт». Однако утверждение среди теософов культа Махатм через таинственные письма – абсолютно западная форма сакрализации собственных мыслей. Многие адресаты Махатм были удивлены, собственно, не тем, что о них заботятся за Гималаями. Это в теософическом обществе стало как бы в порядке вещей, но их всякий раз поражала неожиданность появления подобных писем, Эти письма словно бы воплощали судьбу, против которой не пойдешь, и, наверное, по их прочтении, у каждого из окружения Блаватской возникала одна и та же мысль сознание своей духовной ничтожности. Самой же Блаватской, письма Махатм помогали обрести душевный покой. Она, видя, как кто-то получает их очередное послание, сохраняла самообладание, свежесть мысли и вообще пребывала в хорошем настроении. Блаватская пыталась обрести новое равновесие, исходя из нетрадиционных для Запада предпосылок, выработанных философско-мистической и религиозной мыслью индусов, и связанных с теориями перевоплощения и переселения душ, с законом кармы и с мокшей, возможностью абсолютного освобождения от земных перерождений духовно развитых людей». Это обращение к древней мудрости, как она полагала, будет способствовать универсальному перерождению и дальнейшей эволюции человеческого рода. Что бы ни доказывала Елена Петровна, ее воинство пополнялось исключительно такими новобранцами, у которых жажда чудес была неутихающей и требовала постоянного ежедневного утоления. В этом заколдованном круге, между защитой теории оккультизма против прикладных наук и утомительной необходимостью творить новые чудеса, звуковые и световые феномены, Блаватская пребывала всю свою жизнь. Махатмы стали для нее и ее последователей, таким образом, психологической аксиомой. Факт существования Махатм она возвела в принцип – Она оценила этот факт с точки зрения некоторой отвлеченной психической категории. Все образы Блаватской сконцентрировались в нем, как высшей объективности, какой может достичь художник. Трудно усомниться в аксиомах, рожденных в недрах собственной души. Махатмы и гималайское братство были выстраданы Блаватской в результате глубочайшей отчужденности от представлений обычной жизни. Россия же оставалась для нее всегда родной землей, которую не унесешь на подошве башмака, но куда возвращаться ей было хуже смерти. Из недр этой потаенной реки, созданных ее течением, появились на человеческом берегу Махатмы. Их постоянным правилом была не проповедь полной свободы во всем, а желание познания всего и вся. Пожалуй, на этом и заканчивались мистические влияния, которые испытала на себе Блаватская. Махатмы олицетворяли главное, все венчающее время, переход в пространство высшей духовной справедливости, новое небо и землю. Олицетворяли и одновременно были проводниками к земле обетованной, которая находилась в долинах, тщательно спрятанных среди непроходимых гималайских гор. В Индии Блаватская собирала сведения об ашрамах и их обитателях, чтобы убедить Запад, располагая этими данными, в существовании оазисов и нового, более совершенного мира. Как писательница, Блаватская воплощала по мере возможности свои мысли об оккультизме в художественные эффектные формы. Об этом свидетельствуют, например, повесть Блаватской «Заколдованная жизнь» и ее рассказы из серии «Необычайные истории». Русская теосовка, которую принято по сей день обвинять в некрофильстве, не считала жизнь одним из способов достижения смерти. Ее махатмы олицетворяли долгую, осмысленную, счастливую жизнь. Они были ее персонифицированной Аркадией в той же степени, как теософическое общество было идентично и тождественно ей, Елене Петровне Блаватской. «Общество – это я», – с гордостью заявила она князю Дондукову Корсакову. Вот такая была создана ею Великая Республика Совести с монархическим режимом эпохи абсолютизма. В 1883 году появилась в одеяре Сара Паркер, старая подруга Блаватской по жизни в Нью-Йорке. Она сопровождала 27-летнего шотландца по имени Уильям Турне Браун. Сари Паркер на протяжении почти что всей жизни приходилось быть при ком-то. Она зарабатывала себе на хлеб насущный, либо сиделкой, либо нянькой. На этот раз ее подопечным оказался молодой юрист с небольшими отклонениями в психике. В будущем он станет писателем. Синнет, находясь по служебным делам в Лондоне, рекомендовал родителям Уильяма Брауна старую леди как опытного психотерапевта. Молодой человек часто приезжал из Англии в США и Канаду в поисках врачей, как сейчас сказали бы, представляющих нетрадиционную медицину. К сожалению, никто из встреченных им тамошних эскулапов не был в состоянии ему помочь». Блаватская приняла новых гостей с присущим ей радушием. Вскоре выяснилось, что Сара Паркер и находящийся на ее попечении молодой человек ненавидят друг друга и, выясняя свои отношения, вносят шумными скандалами дополнительную нервозность в непростую и полную интриг о жизнь их необходимо было развести по разным углам, иначе рассудок помутился бы у всех остальных обитателей штаб-квартиры теософического общества. И без новых гостей атмосфера в Адьяре была основательно накалена. Многие из индийских сотрудников ко времени прибытия к ним Сары Паркер с подопечным молодым шотландцем едва сдерживали свои эмоции. Высокомерное и хамское поведение Эммы Куломб перешло все границы. Она распускалась до неприличия, как только из Адьяра уезжала Блаватская. Блаватская вздохнула спокойно, когда Сара Паркер отправилась в Калькутту вслед за старой леди, снабженная ее рекомендательными письмами, а Уильям Браун вместе с Олкотом в Бомбей вслед за Блаватской. В конце октября она уже находилась в этом огромном городе, центр которого был застроен массивными зданиями в викторианском колониальном стиле. Ей пришлось посетить немало высокопоставленных лиц. Обществу по зарез нужны были деньги. Блаватская очень рассчитывала на аудиенцию у Махараджи княжества Индор, но в последнюю минуту он отказался ее принять. Видно слухи о ведьмовских чарах старой леди, о ее сомнительной репутации дошли до его ушей. И все-таки этот напыщенный павлин с голубой кровью оплатил ее дорожные расходы, швырнул, как нищенке, двести рупий. Это было неслыханное оскорбление, но деньги она взяла. В Бомбее Елена Петровна остановилась в семье переводчика колониальной администрации Флинна, дочь которого Мэри, экзальтированная, с невротическим характером девушка, была в восторге от теософских идей и самой Блаватской, и во что бы то ни стало хотела поселиться в Адьяре. Отец Мэри неприятно удивился очередной прихоти дочери, но перечить ей не посмел, та в случае отказа угрожала самоубийством. На плечи старой леди легла забота еще о двух полоумных молодых людях. Уильяма Брауна она поставила на ноги практически сразу после его поездки с полковником. Он отправился с Олкотом и Домадаром в большое путешествие по Индии. К середине ноября они находились в Пенджабе. Полковник не разбрасывался деньгами общества, и поэтому предпочитал ночевать не в гостиницах, а на свежем воздухе в палатках. В ночь на 19 ноября в Лахоре, Олгат разместился в палатке вместе с Уильямом Брауном, произошло удивительное событие. В их палатке появился Махатма Кутхуми, который о чем-то тихо и долго говорил с молодым человеком. После ухода учителя каждый из них обнаружил его письма, завернутые в шелковую материю. А Уильям Браун получил к тому же белый шелковый платок с инициалами К Х. Махатма Макутхуми обещал появиться на следующий день и сдержал свое слово. Однако на этот раз он не вошел в палатку, а прогуливался в некотором удалении от нее с домодаром, а затем с Солкотом. Увидеть в физическом теле загадочного Кутхуми не каждому улыбнется такая удача. Для Уильяма Брауна встреча с Махатмой стала настоящим потрясением. Хотя он на сто процентов не был уверен в действительном существовании Кутхуми, но слова члена Гималайского братства о том, что с этого момента молодой человек берется под защиту высших сил, возымели действия. Уильям Браун никогда больше не обращался к невропатологам и психиатрам. Его выздоровление было настолько полным и окончательным, что уже в восемьдесят седьмом году он отзывался об как о бессовестной и лживой обманщице, которая, подобно Фаусту, продала свою душу дьяволу. Себя же самого он предлагал рассматривать в качестве доказательства воплоти ее мошеннических трюков. Во время выступлений в 1988 году с лекциями в США Уильям Браун не стеснялся в выражениях, рассказывая о своей жизни в Адьяре и Блаватской. Вот и помогай после этого людям. Со слабоумной, но преданной ей Мэри Флин Блаватская рассталась в 1985 году. Девушка, которую она стала называть Машкой, раздражала ее своей тупостью, неповоротливостью и никчемностью, неспособностью сварить даже чашечку кофе, не то чтобы приготовить обед. Находясь перед поездкой в Вюртсбург на швейцарском курорте Святого Сергия, известном своими термальными водами, Блаватская в начале августа 1985 года приняла окончательное решение относительно Мэри Флин. Девушка была отправлена в Лондон к своему дяде. В качестве служанки старая леди наняла молодую швейцарку, которая свободно говорила по-французски и по-немецки, была расторопна и вполне разумна. В письме доктору Хюббе Шляйдену, президенту немецкого отделения теософического общества, Блаватская писала «Если бы Махатм не существовало, То их следовало бы выдумать. За то благо, которое одни лишь их имена приносят тем, кто верит в них. Во время пребывания Блаватской в Симле Махатмы вступили в пространную переписку с Альфредом Синнетом. Постоянным местом жительства Махатм был Тибет, но периодически они наведывались в Мадрас, Лондон и даже Нью-Йорк. По отдельным деталям из писем Махатм попробуем воссоздать биографии двух из них – Кутхуми и Мории. Махатма Кутхуми родился в Пинджабе в начале XIX века и был родом из знатной кашмирской семьи брахманов. В юности он учился в Европе, возможно, в Германии. Однако на немецком языке не говорил и не писал. Впрочем, как и на языках пинджаби, хинди и тибетском – Его английский оставлял желать лучшего, его латынь изобиловала грубыми ошибками, зато французским языком он владел свободно. Удивительно, но он не знал санскрита. Его письма написаны на странном, специфическом английском языке, как будто их переводили с французского, к тому же в них встречаются словечки и обороты из американского жаргона. Махатма Акут Хуми был начитан в западной литературе, сведущ в науках, его коньком была философия. Он почти без ошибок цитировал Шекспира, не так точно Свифта и совсем небрежно Теккерея, Теннисона и Диккенса. Блаватская имела дело, как известно, с Махатмой Морией. О нем мы знаем намного меньше, чем о Куд Хуми. Он происходил из радшпутаны, из касты Кшатриев. По характеру Махатма Мория отличался от Кутхуми. не любил мотаться по свету, целыми днями оставался неподвижным, устремив глаза к небу. Махатма Мория не был земным путешественником, зато он часто перемещался в астральном пространстве, любил наглотаться звездной пыли. Он страдал аграфией, то есть терпеть не мог попусту морать бумагу, Поэтому его послания лаконичны и больше напоминают короткие записки распоряжения, чем письма. Кроме этих двух махатм существовали другие волшебные существа ниже рангом. Некоторые из них, как дух Скай, например, не получили телесного оформления. Выше махатм стоял Чохан. Он не писал совсем ничего, зато обладал большой властью. Существовал еще Махан Чохан, или начальник, как его называл Кутхуми, однако Махан Чохана разделялась людьми бездна, это был почти бог. Существовали еще тхианы, владыки света, высшие боги, божественные разумы, которым поручен надзор за космосом. Пантеон полубогов, созданный Блаватской, и представляющий скрепы новой упорядоченной жизни, ставил под сомнение прежние незыблемые авторитеты. Все эти существа со сверхъестественными возможностями представляли с большими преувеличениями многие грани ее независимой от кого-либо личности. Пыталась ли она переключить теософскую теорию-практику и исключительно на себя, Судя по тому, какими методами пользовалась Блаватская, утверждая свою власть в теософическом обществе, в этом можно не сомневаться. Она, выросшая в самодержавном государстве, требовала от окружающих людей огромного пиетета к махатмам и их доверенному лицу, самой себе.